Глава третья. Ложные, бессмертные. Уровень 102, 137 из 2040. Мана 8200 из 8200. Ци 3500 из 3500. Очков заслуг 100. Убито один. Не красы. Я никогда не был фанатом Вархалберта 40 тысяч, но термин явно заимствован системой из данной вселенной. Помнится, в мире далекого будущего стальная нежить – один из многочисленных врагов человечества, обитающий в пирамидах. Примерно на этом мои знания концепта и исчерпывались, что даже к лучшему, поскольку уровень соответствия термина едва перевалил за 50%, и ассоциации тут будут только мешать. Изучать нового противника придется на практике, так что голову я забрал не просто из жадности или в качестве военного трофея, но еще из научно-практических соображений. Как выяснилось, корпус – довольно хорошо защищенная зона, но что насчет надстройки? Где расположены уязвимые места, какие технологии применялись, есть ли внутри мозги, повреждение которых приведет к гибели? Насколько некрасы зависят от всех тех органов чувств, которые у смертных находятся именно в голове? Вопросы первостепенные для моего выживания. Череп не был неким единым целым, в нем имелись стыковочные швы, которые в конечном итоге и позволили его раскурочить сравнительно аккуратно. Ну, по крайней мере, ничего не взорвалось. Правда, для того, чтобы сделать какие-то определенные выводы, моих знаний явно не хватало. Однако я уверился, что передо мной плод скорее магии, чем космических технологий. Изнутри черепа были выгравированы какие-то руны, но самым интересным была небольшая золотая пластина с надписями на неизвестном языке. Идентификация... Священная табличка, некрас, описание, нечестивые письмена, принадлежащие к одному из внешних культов. Забавное отражение земных легенд, по которым у големов именно во рту хранилась табличка с заклинанием, которая их оживляла. Здесь она была не во рту, а чуть выше, однако выглядела достаточно ценной частью магического механизма. Прочная распережила взрыв, но переживет ли она прямое воздействие? Нужно проверять. Все остальное, что я сумел выковырить, система опознавать отказалась, а гадать о предназначении того или иного элемента можно годами. Уверен, ученые были бы в восторге, за они в свои руки подобный образчик инопланетных технологий. Правда, в успешности исследований я сильно сомневаюсь, в магии они разбираются даже хуже меня, да и вопрос пока чисто гипотетический». Перед тем, как двигаться дальше, я поставил на карте несколько отметок, обозначив в том числе исходную точку маршрута. Конечно, сейчас найти ее особого труда не составит, но если придется задержаться в этом месте, то с ориентированием могут возникнуть проблемы. Энергия к этому моменту полностью восстановилась, так что сидеть и дальше на одном месте я не видел смысла. И найдя на карте отметку ближайшего терминала, двинулся в выбранном направлении. Если правильно понимаю, то именно там покойная эльфийка нашла одежду, воду и еду. Затем на обратном пути столкнулась с Некросом и проиграла. Правда, сумела сбежать, скрыться в зале возрождения и, главное, закрыла за собой дверь. Повезло. Если бы ложный бессмертный напал на меня сразу по прибытию, то это могло бы закончиться печально. Связь 1%. Блокировка связи тоже не добавляла хорошего настроения, напоминая о том, в какую... Передрягу я угодил. Словно вернулся в прошлое, когда бродил в городе гоблинов, не зная, смогу ли попасть обратно на землю, и когда любая ошибка могла оказаться роковой. Да, я стал гораздо сильнее, но при этом и враги соответствуют. Не сказал бы, что меня это радует, зато определенно бодрит. Бодрит, но не пугает. Психологически сложно поверить, что я могу сгинуть в подобном месте. Возможно, я слишком часто умирал, чтобы всерьез бояться очередной смерти. И вот это опасно. Если ты перестаешь бояться, значит уже наполовину мертв. Умеренный страх полезен, не дает расслабиться. Налево или направо? Дилемма, которая некогда привела одного осла к смерти от голода, в моем случае заняла всего пару секунд. Направо. Оба коридора вели в примерно нужном мне направлении, но «примерно» — это недостаточно конкретный ответ — К сожалению, полноценную карту башни мне не выдали, просто обозначив ключевые точки среди тумана войны. И я легко мог упереться в какой-нибудь тупик. Впрочем, полагаю, тупики не самая страшная проблема. Грохот шагов заранее предупредил меня о приближении новой угрозы, и я нырнул в ближайшую тень. Коридор был широким, плохо освещенным, есть где затаиться, особенно если ты умеешь летать. Правда, попытка прижаться к потолку выдала бы меня с головой, но прицепившись к стене чуть ниже, я практически гарантированно сумею избежать обнаружения. Ложный бессмертный, некрос, ранг F, уровень 1. Похоже, устав караульной службы ему был не писан, поскольку, несмотря на обозначенные в численности миллиарды, двигался противник в гордом одиночестве. Головой почти не крутил, сканирующими навыками не пользовался, наверх не смотрел. Идеально. Отпускать некроса я не собирался, другого подобного случая испытать новое оружие может и не представиться. Пропустив его мимо, я медленно опустился на пол и перехватил поудобнее трофейный посох, посылая в него энергию. «Энергия копья!» Не навык, даруемый системой, а моя собственная способность контролировать ману. Именно это, по большому счету, и давало право на титул великого мастера. Остальные навыки школы семи камней шли всего лишь бонусом. Забавно, заостренный посох, конечно, не копье, но, как показала практика, принципиальных различий немного. Длинная палка, острым концом которой нужно тыкать противника до тех пор, пока он не умрет, и энергия по ней течет по тем же принципам. Способности, которые со скрипом работали для костяного меча, в данном случае можно применять инстинктивно, не тратя внимания на контроль каждого шага. Несколько раз я использовал навыки даже голыми руками, но подобные трюки рискованы, любая ошибка может обернуться тяжелыми травмами или даже смертью. Наважение. С другой стороны, стальная палка не слишком отличалась от тупого двуручного меча, или заготовки под него, но второе усиление тоже накладывалось неплохо. Идеальное оружие, жаль, у меня под дубины ничего полезного нету, ведь с третьей стороны... Блинк! Первый прыжок был коротким, метров на пять. Предельная дистанция вдвое больше, но тогда я оказался бы слишком близко, чтобы не рисковать привлечь внимание, и слишком далеко, чтобы нанести удар. К тому же противник еще и постепенно удалялся. Блинк! Дезинтеграция! Я появился чуть сбоку, и некрас даже успел почувствовать угрозу, но вот отреагировать уже нет. Стальной посох, накачанный магией, буквально разнес ему голову и при этом даже не погнулся. «Блинк!» Я ушел назад, выжидающе замер, и прислушался, и подсказка не заставила себя ждать. «Вы получили сто очков заслуг!» Тело противника с грохотом рухнуло на каменный пол, и я поморщился. «Так просто?» Оружие в моих руках не было системным, но очки заслуг мне выдали, в отличие от опыта, и не похоже, что Некрос все еще функционирует. Определенно никаких признаков жизни, и взрываться, похоже, тоже не собирается. Однако счетчик убийств все еще не изменился. Ловушка? Подойдя ближе, я осторожно потыкал бессмертного костяным мечом. «Внимание, вы получили два ОС. Убито два». И снова мне достались только крохи от проходящего через меня потока энергии, ну и очки заслуг, которые, возможно, получится когда-нибудь потратить на что-нибудь полезное. Известность на этот раз не повысилась, но этого следовало ожидать, система не слишком-то любит раздавать бонусы. Так себе добыча, но курочка по зернышку клюет. Еще каких-то 950 подобных тварей, и я вплотную приближусь к тому, чтобы взять следующий уровень и врагов все равно останется еще примерно 59 миллиардов. Не самая радостная мысль. Впрочем, вполне возможно, что далеко не все они обладают подобной силой, а некросы какая-нибудь элита. Почему нет? Большинство игроков моего мира не справились бы даже с одной такой тварью. Останки некроса. Останки, а не труп. Довольно точное определение. Пока никто не спешил на шум нашей схватки, так что у меня оставалось немного времени, чтобы осмотреть поверженного противника и подумать, что полезного из него можно получить. Я настолько привык к луту, что его отсутствие уже казалось чем-то совершенно неправильным. Похоже, рост удачи не слишком-то повлиял на вероятность выпадения трофеев? Или дело в низкоуровневом противнике? Ладно. Данная особь была заметно менее ржавой, но тоже не в лучшем состоянии хотя суставы смазаны и вообще наблюдались явные следы технического обслуживания. Корпус в ходе нашей схватки почти не пострадал, так что я занялся вскрытием. И вновь дежавю. Когда-то я также изучал притащенный на землю труп гоблина, правда на этот раз оказалось сложнее. Конечно, у меня не имелось слесарных инструментов, но навыки школы «Семи камней» вполне их заменяли, особенно с учетом того, что пациент не дергался. «Уже спустя пару минут я сумел отогнуть одну из пластин брони, получив доступ внутрь корпуса. Понять, что из находящегося внутри мне нужно, было несложно. Идентификация...» «Сердце некраса. Описание. Нечестивый сосуд, содержащий энергию и некогда душу ложного бессмертного». «Даже удивительно, что посохи определялись металлической, а не нечестивой палкой». Описание, конечно, не слишком подробное, но можно предположить, что именно сердце в прошлый раз и детонировало, причем уже после осушения. Так что стоит быть осторожнее. Сапер из меня, конечно, не самый лучший, но как-нибудь справлюсь. Десять минут аккуратных манипуляций я извлек темную сферу размером с кулак. К сожалению, отдавать заключенную внутри силу артефакт не хотел, я просто не мог до нее дотянуться. Ну а если попробовать иначе... Активировать поглощение ци. По идее, навык должен действовать только на живых существ, но на этот раз у меня получилось извлечь немного духовной энергии. Правда, процесс был медленным и мучительным. Не похоже, что сердце можно использовать в качестве накопителя. Зато теперь у меня есть не только палка, которой можно бить врагов, но и гранаты, которые их можно взрывать. Расту правда, чеки тут нет, и вряд ли просто бросить или уронить будет достаточно. В случае с моим прошлым противником взрыв последовал далеко не сразу. Сами останки бесполезны, с собой их не забрать. Сложно точно сказать, сколько весит некрас, но речь шла о сотнях килограмм. Причем, я так подозреваю, ближе к тонне. Даже в боевой форме, со всеми усилениями, я с трудом мог его перевернуть. Думаю, если оценивать только металл, то некрас потянул бы баксов на 500. Конечно, если это сталь, а не какой-нибудь уникальный сплав. Впрочем, сдавать такие вещи по весу будет только круглый идиот, по крайней мере, пока счет такого рода добычи не пойдет на сотни тысяч. К слову, в отличие от мумифицированных игроков, которых я видел уже десятки, тела некросов по коридорам не валяются. Пожалуй, на этом все. Брать с бессмертного больше нечего, ни одежды, ни артефактов, разве что посох, но тащить с собой второй смысла не вижу, Точнее, смысл может и есть, но бродить тут предстоит еще долго, вес слишком велик. Хотя оружие мне понравилось, надежное, можно не бояться, что сломается от удара. И это само по себе резко увеличивало мою боеспособность, давая надежду потягаться с двумя-тремя некросами за раз. Правда, перспектива такого рода подвигов меня ничуть не вдохновляла. Ненавижу некросов. Пробормотал я, по-видимому, новую версию своего девиза. Стальным воинам не нужно дышать, не нужно менять позу, разминая мышцы, им даже есть не обязательно. И в этом сложность, ведь когда они не двигаются, то могут сохранять абсолютную тишину, ничем не выдавая своего присутствия, но ну, кроме визуального спектра. Впереди стояло сразу четыре таких статуи, причем расположились они грамотно, контролируя не только коридор, но и друг друга. Примерно по подобной схеме располагают видеокамеры. Миновать их, не подняв тревогу, будет сложно. По идее, стоило бы вернуться обратно и попытаться пройти другим туннелем, но проще не значит лучше, ведь сходу возникает вопрос, что они вообще тут забыли. На стратегическую точку ничуть не похоже, восполняют запасы энергии, или загнали кого-то в зал возрождения и теперь ждут, когда жертва попытается выбраться. К слову, сломанных дверей я за все время не видел, и вариантов тут два. Либо некросы слишком тупые, либо провернуть подобный трюк им не по силам, и я бы поставил на второе. Я облизнул губы. Один против четверых. Не самые лучшие расклады для проверки, но кто сказал, что мне нужно драться честно? «Блин, дезинтеграция!» Проверенный удар в голову не подвел, противника буквально смело, минус один. «Вы получили сто очков заслуг». Вот только на этот раз противники сумели меня удивить. Один из них запустил классический огненный шар, причем останься я на месте, вполне мог бы и попасть. «Блинк». «На этот раз ко мне рванули разом, но я уже бросил под ноги сердце, а затем ударил по нему сверху посохом. Опасный трюк, если переборщить, то меня разнесет на кусочки, но шепота я не слышал. Да и одну смерть себе мог позволить, в отличие от некрасов». «Блинк!» Взрыв произошел, и на этот раз меня не зацепило. Тем не менее, я не стал останавливаться, продолжая бежать, и грохот шагов показал, что не зря. Мощности взрыва не хватило, чтобы вывести из строя всех противников». «Круговорот!» Сейчас мне требовалось слегка оторваться, чтобы... «Триум! Яш! Яш! Яш!» Шепот был так тих, что я едва уловил предупреждение и среагировал незамедлительно. «Блинк!» Некрос, к которому я перенесся, вскинул посох, блокируя мой удар, и тут же попытался пнуть меня в ответ, заставив отпрыгнуть. С учетом его параметров, попадание легко могло бы обернуться переломом. Тем не менее, Кассандра замолчала, а значит, я угадал с выбором. «Блинк!» И от второго удара маг уже уйти не смог. Я вогнал острие посоха в глазницу, а затем послал туда разрушительную энергию. «Дезинтеграция! Вы получили 100 очков заслуг!» «Ты ум, яш, яш, яш!» «Твою же!» почувствовав угрозу, я вскинул посох, блокируя удар, причем, несмотря на все параметры, меня отбросило на несколько метров, а руки почти отсохли. Откуда? И когда мой новый противник вновь исчез, я не стал гадать, почему это произошло. Блин! Как не стал и пытаться подобрать свой посох, оружие поверженного мага мне подойдет ничуть не хуже. И вновь угадал, там меня ждала лишь смерть, шепот затих, давая короткую передышку и позволив осознать угрозу. Огненный шар – мелочь на фоне того, что один из некросов умел телепортироваться, и ждать его на месте явно не стоит. Блинк! Выяснять, кто из нас сильнее, слишком опасно. Пожалуй, сначала нужно разобраться со слабым звеном – некросом, оставшимся на месте взрыва. Мана. Все дело было в мане. Как только она закончится, меня тут же разделают, так что нужно расправиться с ними до того момента, как это произойдет. Блинк! «Я угадал. Некрос серьезно пострадал и, помимо прочих повреждений, лишился обеих ног. Никакого сопротивления он оказать не мог». «Вы получили сто очков заслуг». Тем не менее, удар получил не инвалид, а вынырнувший следом преследователь. Как я и подозревал, Некрос попытался прикрыть союзника и подставился. Ну а что касается последнего, мне ведь нужен пленник, способный рассказать, что здесь вообще происходит». Я последовательно нанес несколько ударов, раскурочив ему конечности. Правда, как именно строить допрос, я пока сомневался, пытки тут явно не помогут, но, надеюсь, говорить он умеет. «Ты ум, ешь, ешь, ешь!» Опять. Откровенно говоря, я даже не удивился, услышав предупреждение, и потому последний удар нанес в голову. «Вы получили сто очков заслуг!» Шепот оборвался, подтверждая подозрения. Похоже, некрос собирался взорваться, лишая меня не только информации, но и законных трофеев. Удар мечом. Внимание, вы получили два ОС. Убито три. И на этот раз ради разнообразия даже выпала карта. Идентификация. Нечестивый язык. Ранг Ф. Описание. Язык, принадлежащий одной из внешних фракций бессмертных. Насыщение. Ноль из десяти. Однако сама попытка захвата пленника была оправданной. Выпавшая карта подтвердила наличие у них разума. Изучить будет полезно, но место не подходящее, так что отложим вопрос на будущее. Сейчас важнее восстановить запасы маны, собрать трофеи и убедиться, что меня никто в процессе не прикончит. Все как всегда, в общем-то. Сложно было не заметить, что очки заслуг я получал сразу, как выводил некрасов из строя а вот опыт только после того, как добивал при помощи системного оружия. Следуя логике, можно предположить, что их жизнь в сердце. Ну а пластина в черепе с высокой долей вероятности отвечает за контроль над телом и, возможно, за защиту, потому что после ее разрушения получить опыт просто, достаточно лишь погрузить внутрь тела системное оружие. Вот только стоит ли с этим торопиться, учитывая, как щедро платит система за их уничтожение? Несложно догадаться, что лишь поглотив душу, я получаю награду за убийство, опыт. Но ну до тех пор сердце можно использовать не только как гранату, но и как консерву и аргумент в возможных переговорах. Так что добивать некросов я не стал, сначала пройдясь вдоль дверей, за одну из которых быть может скрывался мой потенциальный союзник. Внимание, доступ заблокирован. Внимание, доступ заблокирован. Внимание, доступ заблокирован. Результаты не радовали, но вдруг мои попытки попасть внутрь превратятся в какой-нибудь сигнал, потому что ждать снаружи, пока кто-то решится выйти, я тоже долго не смогу, тем более, что у меня нет гарантий, что это вообще произойдет, только догадки. Ладно, значит вернусь пока к трофеям. К слову, хотя одежды у некросов не было, но голыми они тоже не выглядели. Отдельные элементы брони явно стилизованы под одежду, да и сами по себе твари различались, может их тела и изготавливались по одному проекту, но вряд ли на одном конвейере, с высокой долей вероятности когда-то они были живыми существами и вполне возможно сохранили разум. Первым делом я занялся сердцами, достав три темные сферы. Если я прав в своих подозрениях, то это филактерии, причем в определенном смысле наверняка более качественные, чем те, что предоставляет нам система. С пластинами ожидаемо не повезло. Моих ударов они не пережили, но я все равно забрал то, что от них осталось. Привычка. И деньги. Такая пластинка сама по себе стоит больше, чем весь корпус. Когда ты нищий, радует каждая мелочь. Посохи я собрал, но если не выйдет получить доступ к одной из комнат, то их придется бросить. Жаль, наличие под рукой запасного оружия не помешало бы. На этом с трофеями закончили, теперь стоит подумать о том, как прошла схватка. Похоже, я вновь допустил ошибку, недооценив противника. Первый некрас не использовал магию, второй просто не успел, так что ее наличие у этой четверки оказалось неприятным сюрпризом, причем способности явно разнились. Если бы они все умели перемещаться в пространстве, то далеко не факт, что я сумел бы выйти из схватки победителем. И такого рода тенденции мне не нравились». «Внимание! Вы обнаружили нарушителя правил. Награда за уничтожение 20 ОС. Блинк!» Реакция на опасность была почти рефлекторной, и я уже переместился, повернувшись лицом к новой угрозе. «Дверь все же открылась».